Глава шестая. Александр, ведущий свой плавный и стремительный БМВ, был недоволен. Нет зол, поэтому с силой вцепился в баранку. Во-первых, хлопоты с предстоящей свадьбой, которые он добровольно взвалил на свои крепкие плечи, порядком его достали. Во-вторых, раздражал Макс, который нервничал из-за пары дел, в том числе из-за проклятого младшего братца ныне покойного Марта. Макс резко усилил охрану собственной персоны, чем насторожил Дионова. А в третьих, самого Сашу появление в городе этого конченного придурка тоже не вдохновляло. Нет, Нике ему тамстить -то точно не будет, на то нет причины. Да и кто перед кем ещё должен ответ держать, если они встретятся, непонятно. Дионов был бы рад, если бы план Макса сработал и его быки взяли бы Ники, явившегося на мнимую встречу своих двух главных врагов, самого Максима и господина Смирчинского. Наверное, прощение одна из сильнейших добродетелей, придуманных Богом для человека. Однако Дионов никого прощать не собирался. И желать добра человеку, из-за которого его весёлая, отличная, чётко распланированная жизнь полетела к чертям собачьим, он тоже не будет. Может лишь пожелать ему быстрее отправиться куда-нибудь далеко, например, в ад. Александр только что выехал от Макса, получив ценные распоряжения. У него было 2 часа свободного времени, и Дионав хотел потратить их на решение нескольких своих предсвадебных проблем. Он затормозил на красный свет светофора. Вынужденная остановка усугубила и без того скверное настроение. Хотелось гнать тачку вперёд. Толпа младшеклассников, разбившись на пары, медленно и шумно пересекала дорогу под предводительством учительницы, больше похожей на курицу на сетку в пёстрой юбке. Саша проводил их долгим задумчивым взглядом. Нет, детей он не любил, но ему вспомнился младший братишка. Ещё недавно тот был таким же мелким пацаном, который смотрел мультики, лазил по турникам и решал примеры по математике сначала на черновике, а затем переписывал их в чистовик, а потом резко изменился. Вытянулся, повзрослел, стал прогуливать школу, выводя из себя мать и кататься на своей доске. Из Васьки превратился в Джимми. «А можно ли во всем винить его?» Неожиданно спросил Александра внутренний голос и тут же ответил, что нет. Брат-то тут при чем? Тогда уж логичнее было бы возложить вину на отца, который до сих пор не простил Сашу и почти не разговаривал с ним в редкие встречи. А если и разговаривал, то так будто перед ним стоял не старший сын, а понимающая человеческую речь свинья. Хорошо ещё при Нике он вёл себя нормально. Нужно сказать спасибо матери, которая уговорила его встретиться с Сашей и его невестой перед свадьбой. Дети, наконец, убрались с проезжей части, и Дионов вновь погнал машину, чтобы буквально через минуту остановиться перед очередным светофором. А через минут пять Саша попал в непонятно откуда взявшуюся пробку и осознал, что не прочь взять из багажника биту вместе с бейсбольным мячиком, если что... И для разрядки послать её пару мечей в стоящей рядом медленно ползущей тачке. От тем козлам, которые организовали пробку, столкнувшись где-то неподалёку, выбить этой битое окна, и потом неплохо бы поехать к своей девочке Нике. С ней можно устроить второй этап эмоциональной разрядки, после которой он почувствовал бы себя просто отлично. Пробка медленно двигалась, своей черепашьей скоростью только сильнее раздражая Александра. Впрочем, вскоре его настроение немного улучшилось. На остановке он увидел знакомую светловолосую девушку, которая с недовольным видом вглядывалась в дорогу в ожидании нужного автобуса. Сестрёнка Марта. Одета совсем просто: джинсы, футболка и удобные туфельки без каблуков. Как их там называют, балетки. Длинные волнистые волосы, как и всегда, распущены и защищают спину от дневных солнечных лучей. На лице Здоровые тёмно-коричневые очки, на плече чёрная большая сумка, за спиной чехол рюкзак со скрипкой. Она напоминала ему котёнка, не знавшего суровых реалий жизни. Зато этого котёнка хотелось погладить. Сестрёнка Ники была ему симпатична. Машина Александра стояла в крайнем ряду, потому как Дионову нужно было вскоре поворачивать налево. Сам себе кривовато улыбнувшись, Саша открыл окно и громко позвал Марту по имени несколько раз. Та услышала его не сразу, а когда поняла, что кричат именно ей, и кто именно кричит, как-то даже испугалась. Если честно, в свете происходящих событий, а также начавшихся зачётов и экзаменов, Марта даже позабыла о своём Саше. А теперь он совершенно неожиданно появился и настойчиво звал её к себе в машину. Марта замотала головой жестами, демонстрируя Александру отказ, но тот ему не внял. Ещё и посигналил страптивому котёнку, кивнув на сиденье рядом с собой. Садись. Нет, спасибо, не своим голосом ответила Марта. Да, ей, как и всякой влюблённой, безумно хотелось оказаться рядом с тем, по кому страдала её душа, но одновременно Карлова очень страшилось этого. Ведь потом ей опять будет плохо. Мерзко от самой себя, и опять по щекам побегут холодные солёные слёзы. Мало кто знает, каково это. Смотреть на любимого мужчину и понимать, что скоро он станет супругом твоего близкого человека, которого ты своими чувствами просто-напросто предаешь. «Быстрее! Я не могу долго стоять!» — раздраженно крикнул Саша. Он и правда не мог. Пробка вновь двинулась вперед, а его автомобиль так и остался стоять, поджидая Марту. Несколько возмущенных и куда-то спешащих водителей стали ему сигналить. Впрочем, непробиваемому Дионову до них не было никакого дела. А вот впечатлительная Марта, которая отлично улавливала чужие душевные вибрации, ещё больше смутилась. Получается, это из-за неё теперь возмущаются люди и даже что-то кричат из салонов машин. Вон из бордового авто с надписью "Охрана на стекле", которая стояла сразу за автомобилем Александра, орал какой-то здоровый мужик. Дионов, услышив его вопль, Слегка высунул темноволосую голову из окна и что-то пренебрежительно ответив, царственно пару раз махнул рукой, словно говоря: "Давай, проезжай". А после Саша, который сегодня тоже был в солнцезащитных очках, вновь требовательно поманил Марту к себе. "Что ты провалил, Садионов?" мрачно подумала скрипачка и, набрав побольше воздуха в грудь, быстрым шагом направилась к сияющему под солнцем автомобилю Александра. Марта села рядом с ним на переднее сиденье. И авто тут же тронулось. Привет, поздоровалась Марта, чувствуя себя не в своей тарелке. Со скрипкой пришлось расстаться и положить на заднее сиденье. Привет, сестрёнка. Ты тормоз или меня злила? Видишь же, что стоять долго не могу и выделываешься. Дело насердито сказал Саша. А я вообще-то хотел тебя подвести. Я не хотела причинять тебе неудобства, не глядя на него произнесла Карлова. Надо же. Минувшей осенью Анна впервые села в этот просторный дорогой автомобиль. Казалось, её жизнь до этого события, спокойная, заполненная классической величественной музыкой, мечтами о будущем и Феликсом из далёкой туманной Англии, осталась в прошлом. И теперь её умом завладел этот полукриминальный самодовольный тип с зелёными глазами и прямой спиной. Встреча с Сашей буквально поделила размеренную жизнь Марты на двое: до знакомства с ним и после. Эти неравные части её жизни объединяла музыка. Вот только раньше она была для скрипачки вдохновением, а теперь стала освобождением. «Сестрёнка, если я сам позвал тебя, значит, я знал, на что иду», — сообщил Александр. Марта ничего не ответила. «Говори, куда везти», — велел он, краем глаза заметив, что девочка надулась. Это его обрадовало. Когда он был подростком, то любил прикалываться над объектами своих симпатий и злить их. Я к ней еду, сказала Марта. Зачем? тут же поинтересовался Саша. Лекарство забрать для нашей бабушки, пояснила Марта, так и не поднимая глаз на непонятно почему развеселившегося молодого человека. Тот объехал столкнувшиеся машины и повернул направо. Там дорога оказалась, не в пример свободнее и было где развернуться. Болеет чем-то? Нет, просто у неё давление, ответила Марта. А тётя ей с какой-то скидкой таблетки хорошие купила и договорить она не успела. Александр резко затормозил. Марту, забывшую пристегнуться, с силой кинуло вперёд, а потом вдавило в сиденье. Чёрный BMW Е2 не столкнулся с неожиданно появившейся справа лихой бордовой иномаркой-японкой с большой бравой надписью "Охрана" на заднем стекле. Это была та самая машина, водителю которой Саша нелесно ответил: Александр понял, что его нагло подрезают, и выругался «Твою мать!» «В конец осатанели, уроды! Гребаные чопники!» — прокричал он, высунувшись в окно. Под чопом он подразумевал частное охранное предприятие, а поскольку БМВ Дионова был с правым рулем, а бордовое авто с левым, то водители отлично друг друга видели и слышали. Марта тут же вспомнила ужасный эпизод с перестрелкой и сжала руки в нервный замок, а Александр вновь вырвался вперед. Бордовая авто, в котором сидели трое молодых крепких мужчин, не отставала. Представители частного охранного предприятия попытались во второй раз подрезать BMW, Саше опять пришлось экстренно тормозить. Разозлившийся Дионов окрестил мужчин нецензурным словом, которым частенько некультурные люди пренебрежительно называют представителей сексуального меньшинства, а также ещё несколькими столь же экспрессивными фразами. Они не могли не оскорбиться. «Тормози тачку, разберёмся!» — заорал водитель. Взгляд у него был свирепый, да и вид какой-то бандитский, в отличие от Саши, который всегда одевался элегантно, и не скажешь по нему, что он когда-то сидел. Марта смотрела на мужчин в японке квадратными глазами. Она боялась и одновременно злилась. «Ну что они за люди такие?» А вот Саши, похоже, страшно не было. Хотя его драгоценные BMW подрезали уже в третий раз, и на этот раз с авто едва не столкнулись. «Пошел ты!» — отвечал ему Саша. Он мельком глянул на свою пассажирку, понял, что та испугалась и рассердился еще сильнее. Пока Марта была в его машине, он нес ответственность за ее жизнь и здоровье. «Тормози! Я тебе сейчас морду разобью!» — горячился водитель бордового транспортного средства, высунувшись в окно. «Я сказал, пошел ты!» — увеличил скорость Дионов. Но чоповцы не отставали. Видать, сильно обиделись. А тот, как назло, сегодня был без охраны. Всех людей идиот Макс бросил на поиски Никки. «Останови, а то и тебе, и твоей девке плохо будет, скотина!» Марта опешила от такого заявления и пару раз мысленно обругала наглеца. Вслух же ничего не говорила, понимая, что ее писки или крики Саше не помогут. Несмотря на обманчивую хрупкость, эмоциональность и легкость характера, Скрипачка умела сдерживать эмоции, даже очень сильные. Александра же упоминание о девушке взбесило не на шутку. «Уговорил, с***, давай остановимся!» — весело прокричал Дионов, одной рукой открывая бардачок и доставая пистолет. Большой, чёрный, тяжёлый, приковавший к себе не мигающий взгляд Марты. «Ну что, тормозим лохи?» — улыбнулся он. Лохи тормозить передумали. После демонстрации огнестрельного оружия мужчины переглянувшись решили, что связываться с молодым придурком себе дороже, и прокричав что-то обидное, отстали. Не то чтобы они испугались Саши, втроём бы они легко завалили Дионова, но вот наличие большого блестящего пистолета их обескуражило. Александр закрыл окно и с довольным видом положил пистолет обратно. Держал он его так, как влюблённые держат руку своей дамы сердца. У Марты из груди вырвался вздох облегчения. Господи. Спасибо, что пронесло, мысленно поблагодарила она. Вслу же Карлова на волне адреналина произнесла другое. Придурки, чтоб вам колёса все прокололи, чтоб вы сами полопались. Несмотря на воинственные возгласы, её испуганные глаза настражили водителя. "Испугалась?" грубовато спросил Саша. Только бы скрипачка не разрыдалась при нём. Женские слёзы он очень не любил. Боялся ощущать себя бессильным рядом с плачущим человеком. Нет, ответила Марта. На самом деле, она натерпелась страху, не такого сильного, яркого, чтобы останавливалось дыхание, как в тот день, когда она стала свидетельницей перестрелки, но и не слабого. И опять тут промелькнул пистолет. А у Александра талант уметь пугать. Молодец, боец, похвалил Саша. Руки-то расцепи. посоветовал он, кинув взгляд на её колени. Нет, ему не было стыдно или неловко за эту безобразную сцену, хотя именно он стал её косвенным виновником, когда решил подобрать сестрёнку на остановке, но что-то всё же смущало его закованное в три железных обруча сердце. Фраза отсылает к сказке братьев Гримм Король лягушонок. Может, лёгкий налёт страха в разноцветных глазах котёнка, то есть Марты они ведь не вернутся, спросила скрипачка. Не думаю. Точно не боишься? А меня? Саша снова задал этот вопрос. И тебя нет, уверенно отозвалась Карлова. Постепенно она приходила в себя. Саша улыбнулся краешком губ. В глубине души ему было важно, чтобы эта девушка, которая знала правду о нём, его не боялась и чтобы воспринимала его как нормального человека. как полноценного члена общества, а не урку обвешенного оружием. "Точно", с подозрением посмотрел он на Марту. "А ты что, такой страшный?" нашла в себе силы пошутить Марта. Если честно, пистолет в его руках её мягко говоря впечатлил. Саша ничего на это не сказал, продолжая вести машину. Скрипачка взглянула на него мельком, и вдруг её сердце обожгла жалость к нему. Почему она начала желать этого взрослого, уверенного в себе молодого мужчину, Марта не понимала, да и не хотела понимать. Она просто ощутила мимолётный приступ сочувствия, смешанный с нежностью и желанием защитить. Но как она, простая, слабая девчонка, защитит Дионова? Кстати, ты что, хочешь, чтобы меня оштрафовали? осведомился Саша. А? Пристегнись, сестрёнка, велел он. Марта тотчас послушно схватилась за ремень безопасности. Мы сейчас заедем в одно местечко по делам, а после к Нике домчу. Но, может, ты меня лучше высадишь? с опаской попросила Марта. Нет, весело ответил Дионов. Это по пути, и я всё быстро сделаю. Рассказывай, как у тебя дела. Хорошо, вымученно улыбнулась Марта. Сессия в самом разгаре. Хорошо учишься? Полюбопытствовал Саша, нисколько не сомневаясь, что эта девочка не из тех, кто плетётся по зади всех. Хорошо. Марта всегда училась отлично. Не то чтобы ей это легко давалось, но она прикладывала большие старания. Хотя из-за того, что прилетел визард, времени на учёбу у неё стало меньше, но Карлова в своих знаниях и умениях была уверена и знала, что с сессией справится более-менее легко. Вот выступление это куда страшнее. Завязался лёгкий и непринуждённый разговор о студенческих буднях. И Марта вдруг поняла, что счастье — оно странное. Думала ли она год назад, что настоящим счастьем для неё будет простой разговор с молодым человеком? Конечно, нет. Тогда для счастья ей требовались полные залы в Корнеге-Холле, рукоплескание восторженных слушателей, всемирный гастрольный тур. От этого счастья Марта и сейчас бы не отказалась, Но вот на душе тепло и радостно было от простого разговора с тем, кого она любила. Счастье, правда, получалось каким-то скованным. Марта не нароком боялась показать Саше свои чувства. Минут через 15 чёрный BMW остановился на свободной парковке около высокого светло-серого здания с узкими проёмами окон на украшенном искусно лепниной фасаде. Стилизованное здание было под замок. На четырёх углах его красовались остроконечные башни. Ворота были выполнены в виде полукруглой арки. Перед воротами висела скульптурная композиция из камня: мужчина с задумчивым лицом и в старинных одеждах, подле которого стояли гордый лев, сладострастная рысь и алчная волчица, как символы человеческих пороков. Марта никогда не бывала в этом месте, но часто слышала о нём и видела на фото в журналах и на страничках подруг в соцсетях, а потом тотчас узнала Известный в городе ночной клуб Алигьери. Ночью сюда выстраивались громадные очереди из желающих попасть внутрь. Днём же около этого популярного заведения с оригинальной концепцией народа почти не наблюдалось. Алигьери словно превращался в музей с его благоговейной тишиной. "Сиди здесь, буду через 10 минут", велел ей Александр. Он подхватил с заднего сиденья чёрный кожаный кейс. И вылез из машины, чтобы вскоре скрыться в одном из служебных входов ночного клуба. Марта вздохнула и огляделась по сторонам. Как так вышло, что она полюбила этого человека, жениха любимой сестры? Оставалось надеяться лишь на то, что эти глупые чувства пройдут, а Ника будет счастлива с Сашей, несмотря ни на что. Скрипачка с задумчивым видом осторожно коснулась кончиками пальцев руля, на котором недавно лежали ладони Саши. Тот до сих пор ещё хранил тепло его рук, и Марта грустно улыбнулась. Александр не казался нежным, но всегда ласково прикасался к невесте и сердечно смотрел на неё. А когда после перестрелки он обнимал Марту, то тоже был деликатен, но будто боялся, что ненароком сделает ей больно. Взор Марты остановился на бардачке, где лежал пистолет, и Карлова с трудом поборола себя, чтобы не открыть его и не взять в руки оружие. Вместо этого Она вытащила початую бутылку воды из специальной подставки и попила, подумав с издёвкой, что это можно сказать, не прямой поцелуй с Сашей. Он ведь тоже пил из этой бутылки. Мысли Марты прервал телефонный звонок. Бабушка интересовалась, села ли её младшая внучка в транспорт или ещё нет. Села, торопливо сказала Марта. Скоро приеду, быстренько всё возьму и домой. Ты как себя чувствуешь? Терпимо, отозвалась бабушка. Ты уж извини, что мы оторвали тебя от дел. Эля сама хотела съездить, да у неё что-то серьёзное на работе. Люда и Володя тоже со службы вырваться не могут, они как, как Люда сказала, нехорошо себя чувствуют. Поэтому её я беспокоить не стала. Да всё в порядке, отмахнулась Марта. У меня и не особых и дела были. Так с друзьями в кафе сидела, соврала внучка. Во-первых, вовсе не с друзьями, а во-вторых, не в кафе, а в гостях у Стаса. У друга ненавистной сестрицы общества, которую приходилось терпеть. Зато там был Феликс, что до невероятности окрыляло. В это чудо она до сих пор не верила. В чудеса вообще часто не верят, даже если они и происходят. Хорошо, жду тебя, милая, сказала бабушка. Ещё немного поговорила с внучкой и отключилась. От нечего делать, Марта вылезла из машины, чтобы лучше рассмотреть машину Саши и пощёлкать на телефон статую Данте, да и сам клуб. В один из кадров случайно попал среднего роста молодой человек в элегантных очках, в тонкой под цвет рубашки фисташкового цвета оправе и в деловом костюме. Он разговаривал по телефону, стоя около своей машины. Марта, пытаясь удалить фотографию, нечаянно уронила мобильник, и тот упал прямо к ногам этого симпатичного брюнета. Тот легко наклонился, прижав свой телефон плечом к куху, поднял мобильник Марты, стряхнул с него невидимую пыль и не отвлекаясь от разговора, с улыбкой отдал владелице. Глаза у него были удивительные, сине-синие. Такие глаза совсем не сочетались с обликом молодого человека. Всё в нём говорило о серьёзности, педантичности и внутренней суровости. Начищенные до блеска ботинки с кругами на сами Аккуратно причёсанные, даже как будто уложенные гелем волосы, дорогие швейцарские часы на левом запястье, не менее дорогое кольцо из благородной платины на безумном пальце правой руки, плотно сжатые губы, строгий взгляд. Марти незнакомец с чем-то напомнил Сашу. Наверное, такой же внутренней суровостью. Спасибо, она вежливо улыбнулась. Надо же, какой хороший и любезный. Не то что этот Дионов, грубиян и дурак. Молодой человек кивнул ей, словно говоря: "Не за что", и перед тем, как Марта подумала, что он лапочка, недобрым голосом сказал в трубку: "Или вы делаете то, что я говорю, или в срочном порядке пишете заявление на увольнение". Это звучало как: "Или вы подчиняетесь мне, или я вас всех убью". "Вы меня поняли, или мне повторить?" уничтожающим тоном отчётливо произнёс брюнет в очках. "Если я повторю, Я, знаете ли, не привык говорить дважды, если только мой собеседник не дурак и не глухой. Так и вот, если я повторю, мы будем считать, что вы выбрали второй вариант. Марта поняла, как лопухнулась. Милым молодой человек в костюме явно не был. Может, на работе он зверь, а дома милашка, предположила она. Полностью сломив собеседника и добившись своего, синеглазый брюнет позвонил на другой номер. Тон его изменился, и теперь суровость и жёсткость сменились ласковой заботой искренне любящего человека. Как ты себя чувствуешь, девочка? Не люблю этого говорить, но я скучаю, тихо произнёс молодой человек, прислонившись к своей дорогой машине, но Марта с её прекрасным слухом всё равно услышала и вдруг улыбнулась. Наверное, девушка или супруга этого парня, в общем, его вторая половинка, счастлива с ним. Она не понимала, почему ей так кажется. Но была уверена в своей правоте. Я жду, когда ты прилетишь на свадьбу к моему брату и к своей подружке. Не беспокойся о подарке, я сделал всё, что нужно. Хорошо, Лида, хорошо. Кстати, совсем тихо сказал брюнет, снимая очки и глядя в небо. Сегодня ровно 3 года со дня нашей первой встречи. Он улыбнулся, слушая слова собеседницы, а после добавил: и такая же погода, как в тот день. «Эй, сестрёнка, на кого засмотрелась?» — раздался у неё над ухом вкратчивый голос Саши. От неожиданности Карлова подпрыгнула. «О-о-о!» — протянул Дионов, поняв, что сестрёнка смотрит на Петра Смерчинского, который говорил по мобильнику, глядя в небо. «Да ты, рыбка моя, на кого попала, не заглядываешься. Внук хозяина Алигери. Вы с кузиной похожи. Тебе внучок понравился, ей дедушка». Не говори глупости. Первый уселась в машину Марта. Он просто очень мило разговаривал со своей любимой. Кто? Смирчинский развеселился Александр, усаживаясь рядом и вставляя ключ в зажигание. Да ну брось. Он ещё хуже своего деда. Умный, всё рассчитывает наперёд, а по-хорошему должен гнить в тюрьме. Он сказал это без злости, как бы констатируя факт и даже с долей уважения. Почему это? Удивилась Марта. Да человек он нехороший, блеснули глаза Саши. Немножко. А что он сделал противозаконного? Марта почему-то представила, что этот представительный Пётр Смирчинский не платил налоги, как итальянские известные мафиози. Детей ловил и ел, добродушно отозвался Дионов. Как маленький, недовольно подумала скрипачка. Саша тоже понимал, что ведёт себя как подросток, но ему это нравилось. Он тронулся с места, Но вскоре неожиданно остановился около яркого сине-белого киоска с мороженым. Ничего не объясняя, он вышел, а вернулся с холодным лакомством в руках для Марты. "Это тебе компенсация за поездку", усмехнулся Диона, протягивая ей мороженое в серебряной обёртке. "Я не знал, какое ты любишь, поэтому купил самое дорогое". "Да не надо было", растерялась Марта. Она не ожидала такого милого поступка от Саши, и ей было очень приятно. Однако ему будет неприятно, когда объект симпатий дарит знаки внимания. Марта с трудом сдерживала улыбку, разворачивая шуршащую обёртку. Только не спорь, сестрёнка, я вернуть уже не смогу. Теперь погнали к Нике. Домчу за 15 минут, улыбнулся Александр, не глядя на пассажирку. Хорошее настроение Марты мигом осыпалось, как карточный домик. Она в который раз забыла, что влюблена в жениха сестры. и позволила себе порадоваться его маленькому холодному подарку. И вообще, зачем он её подобрал на остановке? Дурак. Он ведь и не понимает, что издевается над ней, демонстрируя своё хорошее расположение, не догадывается о её чувствах. Но он и не виноват ни в чём. Виновата только она. Кстати, а почему ты одна? спросил водитель у Марты, которая молча и сосредоточенно поедала мороженое. А с кем мне ещё быть? не поняла она. Если бы и я приехала издалека, то не отпускал бы свою девчонку от себя до тех пор, пока внавь бы не свалил. Как-то туманно для Карлова этозвался весёлым голосом Александр. Марта с недоумением глянула на него, и ей тут же захотелось погладить его по тёмным волосам. А потом она вновь отвела взгляд. Дионов расценил это как смущение, связанное с музыкантиком, с которым сестрёнка обжималась в аэропорту. И это его позабавило. Ему очень хотелось подколоть сестричку Ники. По непонятным причинам это доставляло ему удовольствие. "Или он уже свалил?" допытывался Саша. "Ты о чём? О твоём пареньке?" "О ком?" удивилась она. "Девочка, не прикидывайся глупее, чем ты есть", усмехнулся Дионов. "Я и Ника видели тебя в аэропорту с одним фрейрком, пардон, парнем. Вы очень мило обнимались". «Обнимались?» — недоверчиво спросила Марта. И тут же вспомнила Феликса. «Саша с Ника это видели? Как так?» «Вы мило смотрелись», — усмехнулся Саша. «Он твой парень?» «Нет», — аж замахала руками Марта, которая и представить не могла, что Феликс Визард будет ее парнем. «Он просто знакомый». «Ты позволяешь себя целовать всем своим просто знакомым?» — поинтересовался как бы, между прочим, Саша. «Обнимались?» Нет? Нет, ты что? бурно отреагировала Марта. Или он исключение? с лукавым огоньком в глазах спросил Дионов. Да нет же. Он просто меня обнял, и мы мы не целовались. Марта вспомнила объятия Феликса, и по её ладоням прошлась жаркая горячая волна. А после в её воображении промелькнул такой же эпизод, только уже с Сашей. Новая волна уже ледяная. Обрушилась на голову, словно мощный водопад. «Не парься!» — без труда разгадал её состояние Александр, радуясь новой порции её бурного смущения, как подросток, который подсматривает за девчонками в раздевалке. «Ты взрослая девочка, тебе тоже нужны отношения?» «У нас с ним ничего нет», — мрачно буркнула Марта. «Не нужны ей никакие отношения и ни с кем. У неё есть музыка, и ей хватит. «Не ведись сразу на его комплименты и подарки, сестрёнка». Александр притворился, что учит Марту жизни. «Я типа почти твой старший брат и поэтому обязан предупредить». Он едва сдержал смех. «Что мужики не такие хорошие, какими кажутся на первый взгляд. Романтика и прочая чушь — просто большая приманка для хорошеньких крошек, таких как ты». «В смысле, как я?» — даже рассердилась Марта. «В прямом? Ты доверчивая малышка». Ты не должна обращать внимания на внешнюю мишуру. Учись видеть истину. Глупости какие-то, возразила скрипачка, машинально наматывая на палец длинную прядь. Это не глупости, это жизнь, равнодушно заметил Александр. Ему совсем не нравилась мысль, что сестрёнку может быстро прибрать к рукам проворный музыкантик, явно знающий, как сломить сопротивление хрупкого женского сердца, тем более такого юного. Положив руку на сердце, Сам Саша в этом деле был большим молодцом, особенно в прошлом. Не от мастером пикапа он себя не считал, но если нужно было мог соблазнить девчонку буквально за один вечер. Даже на спорт такое делал, ещё до того, как повстречал Нику. У вас с ним что-нибудь было? Очень корректно задал вопрос Саша по его собственному мнению. Обычно, если его интересовал этот аспект жизни, он спрашивал куда более невежливо, иногда с применением грубых слов. Слушай, отстань, а? разозлилась Марта. Подобные вопросы она могла обсуждать с подругами или с Никой, но никак не с Дионовым. Что, он опять издевается? Глуп ты. Сам не понял Александр, зачем спросил об этом у девушки и списал на счёт того, что ему приятно её подкалывать. Сам дурак, пробормотала Карлова. Автомобиль остановился на светофоре. Улучшив момент, Александр достал бутылку, из которой сделал несколько глотков Марта. Она следила за тем, как Саша чуть запрокинув голову, пьёт воду. И ей внезапно захотелось коснуться его. Откуда-то появилась незваная нежность и окутало сердце скрипачки, как тонкая паутина. Что ты там сказала? уточнил Саша. Да так, мысль вслух, ответила Марта, и с дуру откусила большой кусок, подавилась и закашлялась. От жадности, добродушно осведомился водитель машины и любезно предложил Хочешь похлопаю. Марта терпеть не могла, когда её хлопают по спине, но почему-то кивнула. Александр проявил себя большим шутником. Он, отпустив руль, несколько раз похлопал в ладони и засмеялся, чем окончательно разозлил скрипачку. Сам он рассмеялся, непринуждённо, весело, давным-давно забытым смехом. "На, попей лучше", сунул ей бутылку дюнавов. "Будет больше толку". "Спасибо", буркнула Марта. «Ты своё юмористическое шоу открыть не пробовал?» И вновь закашлялась. До конца дороги Александр только и делал, что доводил бедную девушку до белого колени. И к дому сестры Марта приехала порядком вымотанная, даже злая. А Саша улыбался, забыв на время о проблемах. Ему вспомнились первые курсы универа, когда он жил беззаботной и вполне счастливой жизнью, а самой большой его неприятностью была сессия.